Глава 4. Звездолет Австралия доставил меня на галактическую базу в той же системе двойной звезды Гармодия и Аристагетона, к которой принадлежала Неабея. Только Неабея была внутренней планетой системы, а база расположилась на внешней, Платее, унылом каменистом шарике, вряд ли много крупнее земной луны. Здесь всего не хватало света тепла гравитации зелени воды в общем местечко не для отдыха зато работы было на всех с избытком это я уже знал из отчетов барнхауза галактическая база на платее с момента своего основания являлась собственностью объединенного правительства но возводила его по заказу государства компания юон космос наставление раздорено заставляли подозревать, что всем известные традиции этой компании далеко еще не выведены на платеи. «И я бы жестоко солгал, сказав, что жду первого свидания с Питером Клодом Барнхаузом, потомком жестоких и умелых дельцов, а ныне главным администратором галактической базы с безмятежным спокойствием. Я немного волновался. Так это было». Управление базы размещалось в многоэтажном здании неподалеку от ремонтных звездолетных заводов. В приемной барнхауза меня встретила женщина лет под тридцать. Его секретарь Агнесса Пловицкая. О ней мне на земле по секрету сказали. «Ведьма! каких на Брокене и на Лысой горе поискать!» В бабы еги по возрасту пока не вышло. Но по Помилу присматривается загодя. Если длинноногая, салатноглазая, быстрая блондинка и была ведьмой, то незаурядно красивой ведьмой. И по этой одной причине, не только по возрасту, она и не могла быть бабой-егой. На эту важную должность я слышал вербуют уродливых и безобразных. Это их профессиональное отличие. Меня прекрасная Агнеса возненавидела, вероятно, еще до личного знакомства а с первым взглядом ненависть укрепилась. Я тоже не испытал симпатии к изящному секретарю Барнхауза. «Знаю, вы астросоциолог Василий Штилике», установила она, не дожидаясь, пока я назову себя. «Приехали контролировать нашу работу. Мы вас ждали, посидите в приемной». «А почему?» – спросил я. «Мне бы хотелось пройти сразу к Питеру Барнхаузу». Он сейчас так занят, что не может меня принять. «Питер Клод Барнхаус всегда занят», — отчеканила она. «Но сейчас его нет. Он на заводе, подготавливающем два планетолета к полету. Один из планетолетов предназначен для вас. Питер Клод просит прощения, что опоздает». «Я присел». Она нахмурилась, давая понять, что я разглядываю ее слишком бесцеремонно я не просто разглядывал а изучал ее она была исна как раскрытая страница книги даже на земле в праздники не наряжались так тщательно и умело как эта женщина на далекой сугубо рабочей планетке и вдумываясь в ее лицо подкрашенные сжатые губы холодный взгляд тихо позвякивающие при каждом движении сережки колокольчики я безошибочно чувствовал что эта женщина Совершенно лишена даже инстинктивного кокетства. Она не завлекала нарядом и отработанной изящностью, а лишь подчеркивала ими какую-то особую, высшую свою значительность. Кто бы ни был Питер Клод Барнхаус, думал я, и ему непросто общаться с такой по всему непростой помощницей. Я переоценил ее умение владеть собой. Она резко обернулась ко мне. Что вы так вперились в меня, Василий? Пугаю. Немножко есть, честно признался я. Но это не главное. Любуюсь. Не советую, — холодно отпарировала она. Неинтересно и бесцельно. Я слыхала, что женщины, вам столь неприятно, что ни одну не допускаете в свои экспедиции. Не всякому слуху верьте, Агнеса. Одну допустил. Это была моя жена. С тех пор, правда, стараюсь работать только с мужчинами. Не на земле, естественно. А любовался я не вами, я бы на это не осмелился, а вашими золотыми сережками. Никогда не видал таких». Она сняла одну из сережек и протянула мне. «Теперь можете любоваться. Подарок моего бывшего мужа Жана маттье Надеюсь, это имя что-то говорит вам, Василий Альберт». Я не знаток искусства, но имя лучшего художника нашего времени было ведомо и мне. Я не раз знакомился с его картинами на выставках и в музеях. Правда, я не знал, что Матье не только живописец, но и ювелир. Сережка была необычайна. Два золотых колокольчика вставленные один в другой. Меньший, с крохотным язычком внутри, сам служил ударником для большего колокольчика. Я покачал Сережку. Оба колокольчика породили нежный мелодичный звук. Чей-то приглушенный голосок печалился и тихо взывал. «Понял», — сказал я, возвращая Сережку. «Покинутый вами муж оставил вам на память свой голос, вечно оплакивающий расставание». «Не поняли», — возразила она, прикрепляя Сережку к мочке уха. «Не я его покинула» а он меня». И поиздевался на прощание. «Пусть голос сережки оплакивает твою потерю, ибо никогда ты не найдешь человека, равного мне. Не сумела оценить, теперь казнись». Он не страдал, по-видимому, самоуничижением. «Все мужчины хвастливы Гений, вроде Жанны, особенно. А я ношу эти сережки...» «Чтобы они всегда звенели мне в ухо, ты свободна, ты свободна, ты, наконец, восхитительно свободна!» «Я слышу шаги петра Клода, господин штелике Я тоже услышал чьи-то шаги в коридоре. Они усиливались, приближаясь. Ноги не скользили, а тяжко били по паркету. Барнхаус не просто передвигался, как все люди, а извещал о себе, громкими, как тревожный сигнал, шагами. Затем двери распахнулись, и возник он сам. Не появился, не вошел, не проскользнул, а возник. Замер, огромный лохматый, длиннорукий, в проеме двери, как в раме, давая наглядеться на свою фигуру и на широкое краснощекое, распахнутое в улыбке лицо. А голос был неожиданно для мощного роста тонковатый скрипуч. Впоследствии, в минуты гнева, охватывавшего Барнхауза, Я слышал в его голосе такие режущие ноты, такие визги, как будто он не говорил, а пилил дрова голосом, ставшим подобием быстро вращающейся, но плохо смазанной пилы. «Похож!» — возгласил он на пороге. «Нет, до да чего похож! Коллега Штилике, хочу, но не умею выразить, как рад вас видеть!» Я пожал его руку. Он надавил с нарочитой силой и поинтересовался. «На кого я похож, Барнхаус?» «Как на кого?» «На себя, разумеется!» «На свои собственные портреты, Штилики!» «Вон в моем кабинете два ваших стереообраза!» «Войдите и полюбуйтесь!» Все стены обширного кабинета Барнхауса были увешаны стереографиями, картинами и схемами. Среди этой бездны изображений я не скоро нашел бы себя, но Барнхаус показал, где искать. «Вряд ли я теперь походил на те давние изображения». Барнхаус предложил мне сесть на диван и уселся в кресло, придвинув его к дивану. «Рад! Очень рад вашему прилету, Штилике!» — повторил он. «Меня предупреждали о вас. Огромные полномочия и прочее. Уверен, что теперь программа промышленного освоения необеи получит новое ускорение». «Люди вашего ранга прибывают не для лицезрения и прогулок, а для поворотов и переворотов. Это мы понимаем». «Для начала ограничусь лицезрением и прогулками», — ответил я. «Хочу поближе познакомиться с не и ее обитателями». Барнхаус нарочито высоко приподнял лохматые брови. «С геологами и горняками люди, как люди, ничего выдающегося». Или вас интересуют местные людоеды?» «Нибоеды, Барнхаус», — вежливо поправил я. «Именно они. Сколько слышал на земле, нибы людей не едят». Он пренебрежительно фыркнул. «Много знают на земле о наших делах. Даже мои краткие отчеты не прочитываются, а просматриваются». Только требования на материалы досконально изучаются, чтобы обнаружить предлог, ужать или отказать в запросах. Нет, дорогой Штилеке. Нибы не едят людей не от отсутствия аппетита. Просто никто из нас не ходит там без оружия и в одиночку. Наше строжайшее правило – не отражать нападение, а не допускать самой возможности напасть на нас. Действует безотказно. «Неплохое правило. Не хотите ли ознакомиться с моими служебными документами?» Барнхаус хорошо владел собой, но по одному тому, что каждую строчку моего командировочного предписания он перечитывал дважды и трижды, я понимал, как он поражен, если не сказать ошарашен. «Сильные бумаги!» — сказал он, возвращая документы. «Правда, не совсем то, на что я надеялся». И скорее даже совсем не то. Я имел опыт обращения с людьми типа Питера Клода Барнхауза. Они встречались мне не только на Необее. Будете возражать, барнхаус В случае несогласия соблаговолите начертать мотивированный отказ. Вы правитель этого уголка мира, и без вашего разрешения я тут не сумею ступить и шага. Барнхаус все же был не из тех, кого берут голыми руками. Он ухмыльнулся мне прямо в лицо. И ухмылялся, и смеялся он очень по-своему. Не такой уж большой рот внезапно расширялся, распахивался, разбегался по щекам до ушей. И разверзалась краснонёбая пропасть. Детей даже дружелюбнейшие его улыбки должны были пугать. Не рисуйте меня дурачком, Штилики, я правитель, пока прав. В смысле, пока мои действия признаются правильными. Я не поклонник табели о рангах, но понимаю, вы — это вы, я — это я. Шагайте без разрешения, куда поведут вас ноги. И передайте объединенному правительству земли, что мятежника во мне никогда не увидят. Я понимаю вас в том смысле, именно в том, вы не ошиблись. Я отправлю вас на Необею с первым же планетолетом. Кстати, он уже подготовлен. Я снабжу вас всеми данными об этой планетке. Информация будет исчерпывающей, можете мне поверить. Сейчас я познакомлю вас с нашим космоэкспертом Джозефом Генри Виккерсом. Он недавно вернулся с Необей. Он встал и подошел к столу. На рабочем пульте светили два десятка разноцветных кнопок. Барнхаус нажал одну из них. И спустя минуту в кабинете появился космоэксперт. Поглядев на Джозефа Генри Викерса, я почувствовал, что в моей жизни произошло важное событие. Теодор Раздорин слишком мало успел сказать мне о нем. Я и понятия не имел, чем для меня обернется знакомство с Джозефом. Но сразу и безошибочно понял, что наши жизненные пути — Мой и этого человека драматически пересеклись. И пусть мне не говорят, что такое понимание возникло позже, дескать, я экстраполирую на прошлое то, что осозналось лишь впоследствии. Я не знал своего будущего, не догадывался, какое страшное будущее с моей помощью уготовано Джозефу Викерсу. Но меня охватило смятение, едва он вошел и это свое чувство я помню я залюбовался виккерсом он был незаурядно красив он был из тех кто покоряет одной своей внешностью высокий статный темноволосый темноглазый образец гармоничности, роста и веса ума и красоты таким он предстал мне и если в нем что то и отвращало, то лишь временами вспыхивающие иронии глаза И кривоватая улыбка, в ней чудилось высокомерие. Этой улыбкой он не соединялся с собеседником, как-то обычно у людей, ибо нормальная улыбка равновелика дружескому слову или рукопожатию. Нет, он отстранялся, улыбаясь. Он указывал улыбкой дистанцию между собой и другими. Позже я узнал, что у него имеются и другие способы отстранения вплоть до открытого пренебрежения, всегда нарочитого и потому особо оскорбительного. «Джо, мальчик мой!» — прорезал воздух острым голоском Питер Барнхаус. «Уполномоченный с Земли знаменитый астросоциолог Штилики решил осчастливить нашу планету очередным благотворительным декретом правительства». В общем, требуют срочно перемонтировать чертей и ангелов. Нужна ваша помощь, Джо». Джозеф Виккерс поклонился мне, но руки не подал. И я вовремя удержал свою. Он глядел на меня с любопытством, как на диковинное животное. Он засмеялся, достаточно вежливо, чтобы не обидеть, и достаточно иронично, чтобы заранее показать свое отношение ко всем видам благотворительности. Так я его понял тогда. Так это и было реально. «Мне кажется, я мало гожусь для психомонтажных работ», — сказал он. И голос его покорял. Мелодичный, медленный баритон звучал ясно и полновесно. «Джо, мой мальчик, вы не способны смонтировать душу ангела в теле черта. Вполне с вами согласен». Острым голосом резал свое Барнхаус. «Но вы же крупнейший знаток не обеи. Так вот, докажите, что переконструкция НИБа в человека неосуществима. Сообщите об исследованиях в своей лаборатории, пусть говорят за себя сами. Вы меня поняли, дорогой Джо?» «Ознакомить доктора Штилики с результатами наших работ я могу», сказал Викерс сухо и наклонил голову. «Сегодня вечером, если не возражаете». Я не возражал. Барнхаус встал, показывая, что деловые разговоры закончены. Для человека, утверждавшего, что ставит меня гораздо выше себя, он мог бы держаться и не столь начальственно. Ошибки подобного рода он впоследствии делал часто. Раздорин все же переоценил его дипломатическую изворотливость. Впрочем, Барнхаус сразу понял, что со мной надо обороняться, а не переводить меня в свою веру. Не поднимаясь с дивана, я обратился к Виккерсу. «Знаете ли, что наш с вами учитель Теодор Раздорин скончался? За день до смерти мы с ним говорили о Необее, и он вспоминал вас, Джозеф». В нарочито спокойном лице Виккерса что-то изменилось. Мне показалось, что он смутился, и он не сразу ответил. «О смерти Раздорина мы знаем», — сказал он. Большая потеря для науки, а для Необея особенно. Он так много сделал для нее. Он говорил о вас перед смертью, повторил я. Викерс понял, на что я намекаю, и принял вызов. Естественно, раз разговор ваш шел о Необее, а я тут, и, конечно, осуждал меня. Он уверовал, что я отступаю от его учения. Однажды он крикнул мне, вы предатель нашей школы. «Надеюсь, он говорил вам что-то в этом же духе». «Почему надеетесь?» — ответил я вопросом на вопрос. «Надежда на то, что вас будут осуждать, не слишком ли вычурно сказано Зато точно и правдиво, доктор Штилике. В жизни каждого из учеников Раздорина его личность сыграла поистине огромную роль. Он воспламенял наши души, был великим катализатором наших талантов. Уверен, что такую оценку не сочтете ни преувеличенной, ни чрезмерно вычурной. Но видите ли, доктор Штилике, мы, его ученики, ушли от него по разным дорогам. Одни продолжают его путь, спрямляют и заливают асфальтом проложенные им кривые тропки. Другие свернули с них, чтобы найти свой проход в чищобах неизученного. Первых Раздорин восхвалял, вторых осуждал, как предателей можете гордиться вас он осуждал виккерс меня восхвалял я шагаю по его дороге вполне по вашей росписи я радуюсь его хвале вы его порицанию я поднялся с дивана во время нашего разговора с вкерсом мы с ним сидели а барнхаус стоял переводя взгляд с одного на другого и как бы молчаливо призывая нас закругляться я не злобливв и не мстителен но намеренно затягивал разговор выдерживая барнхауза в нелепой позе церемонно стоящего между двух сидящих в другой раз он сообразит что беседу начатую мной буду оканчивать я а не он барнхауз понял урок ни разу потом он не позволил себе забываться он оставался правителем в этом уголке мира но при мне удерживался от застарелой привычки начальствовать. Викерс с Барнхаузом остались в его кабинете. Я вышел. В приемной Агнесса так взглянула на меня, что я сразу понял, подслушивала наш разговор в кабинете. Тогда это было только догадкой, теперь я точно знаю. У нее имелся аппарат, разрешенный Барнхаузом. Она могла даже не подслушивать просто слушать, что совершается за стенкой». А он потом с охотой выспрашивал ее суждения по поводу услышанного. И в отличие от своего шефа, она не считала нужным экранировать свои чувства внешней учтивостью. «Сколько я не придумываю характеристик для тона, каким она заговорила со мной, я не нахожу ничего более точного, чем ненавидящий голос». «У вас, конечно, будут распоряжения, господин Штилике», — сказала она этим ненавидящим голосом. «Вы на земле привыкли к таким удобствам, к такому обслуживанию. Высказывайте, пожалуйста, пожелания». Ее золотые сережки-колокольчики мелодично позвякивали в ушах, отчеркивая каждое слово. Мне захотелось поставить эту красивую женщину на единственное подходящее ей место, чтобы она знала, что я не сомневаюсь в ее истинном отношении ко мне. «Понимаю, милая Агнеса», — сказал я. «Вы хотите услышать мои желания, чтобы потом с тихой радостью объявить мне, что на не обеи они неосуществимы?» «Почему же с тихой?» — возразила она. «Я привыкла разговаривать громко, и разве я милая?» «Обо мне по-разному судачат, но милой, нет, так никогда не называют». — Значит, немилая. Согласен и на это. — Так вот, милая Агнесса, у меня нет никаких пожеланий, и впредь не будет. Хотел бы, чтобы это вас устроило. — Трудно с вами, господин Штилике, — сказала она, вспыхнув. — Все мы народ нелегкий, — сказал я. Сейчас я понимаю, что можно было взять не такой резкий тон. Хоть я не любил работать с женщинами на далеких планетах, все же грубость в обращении с ними мне не свойственна. Агнеса открыто не вызывала меня на грубость. Для этого она достаточно воспитана. Я отвечал грубостью на ее внутреннюю недоброжелательность, а не на невежливость. Возможно, я держался плохо, но что было, то было. Я поклонился. Она не ответила на поклон. Возвращаясь в гостиницу, я почему-то думал не о Барнхаузе и не о Виккерсе, а об Агнессе. Я говорил себе с усмешкой. Бывает любовь с первого взгляда, а у нас с ней ненависть с первого взгляда. Не странно ли? Теперь я не вижу в этом никакой странности, даже больше. Утверждаю, что мгновенно возникшая ненависть встречается чаще, чем мгновенно возникшая любовь. Любовь все же чувство юное, с годами возможность новой любви ослабевает. Любовь с первого взгляда обычно у двадцатилетних и чрезвычайно редка у пятидесятилетних. А ненависть, вообще недоброжелательность и несовместимость не знают возрастных ограничений. Старик способен на такое же острое чувство вражды, как и юнец. И еще я думал о том, что на Платеи за один день я узнал три формы обращения. Агнеса называла меня господином, Барнхаус-коллегой, Виккерс-доктором. На Земле давно отвыкли от господ. Там все сильнее внедряется радушное обращение «друг». До Платеи оно по всему не дошло. Традиции Юнион Космос здесь еще живы как и предостерегал меня Раздорин».